Власть, по нашему представлению, обязательно должна вычинить препятствия. И в нашем случае я заметил, как пассажиры автобуса, преимущественно русские, выстроившиеся по указанию энергичной гидессы перед одной из будочек с кипрским пограничником, вдруг как бы присмирели. Перестала болтать Катенька и виснуть на плече Семёна Израильча. Я хочу напомнить, что этот немолодой орликин еще не покинул своей Колумбины, не сбежал, а это произойдет лишь на следующий день, завтра. И сам Семен Израильевич, стоя в очереди за своей возлюбленной, стал степным, будто даже втянул в себя живот и застыдился своих золотых цепей на полной допышности шеи, своих тонковатых ног, в пестрых молодежных шортах и огромного кожаного напузника, специфического закрывающегося молнией кармана для денег на ремне, перетягивающего талию. Он стоял, касатик, словно всмущенный солдат, в очереди замороженный. Парочка моих престарелых голубков немедленно прекратила выяснять отношения. Савелий Петрович напустил на себя самый простецкий вид, а Ксения Макарна немножко светски расслаблена, будто привыкла к процедуре проверки заграничных паспортов, как к чаепитию обмахивала себя шляпкой. Групка попутчиков из нашего автобуса занимала мое внимание. Молодая пара, обоим лет по 28-30, с надежной привычкой к совместной жизни – и мальчик лет 5 Все в скромной, но добротной, свидетельствующей о больших деньгах, одежде. На подобных судах, перевозящих праздных пассажиров, сделано все, чтобы создать иллюзию полного социального равенства. За бортом, так сказать, остается, что один путешествует, собирая деньги за несколько дней комфортабельного рая, целый год, а другой, скучая, совершает морскую прогулку без каких-либо колебаний для собственного бюджета. За скобками администрации оставляет и то, что один путешествует, как мы, со старичками в бронированных, с койками одна под другой и с крошечной раковиной сейфах, а другого утром будет, заглядывая в зеркальные окна кают на верхней палубе солнце. Спит он в койке необъятных размеров и купается в мраморной ванне. А вот дальше равенство – все, как у всех. Ибо демократия – это иллюзия равенства. Через час после отплытия еще были отчетливо видны причалы Лимассола и ожерелье отелей, охватывающих побережье, Объявили об ужине. Русский человек, привыкший к скромной, но чистой и достойной бедности, был разрываем противоречиями. Ну, конечно, хотелось бы полюбоваться закатом, помечтать, глядя на Средиземноморскую волну о чем-нибудь вечном, ведь так мы и привыкли, возвращаясь из редких и дальних странствий, подчивать всех рассказами. ведь еще недавно об уникальности и важности человека в бытовом плане говорили лишь два обстоятельства – персональная черная машина до да количества зарубежных поездок. Оглушительнее, чем нынешнее нескромное признание о количестве личных миллионов и миллиардов, действовало общее число этих самых зарубежных вояжей и выездов. Ездила лишь... соц дворянства, мидовцы, внешторговские молотчики и подкармливаемая творческая интеллигенция, привозя каждый раз из вояжей немыслимые наряды, авторучки, упаковочки джемов и сливочного масла, оставшиеся от завтрака в отелях, до серии трусиков, чтобы в ночное время в экстазах любви отличаться от простого советского. Ох, это умение ненароком сказать, я был в семи странах. А я 12 раз выезжал, в том числе в Северную Америку. Или «Ах, Париж! Ах, Нью-Йорк!» Вот с тех недавних пор